Глава 5. Вещество. 7 часов 31 минута. В этом доме турецкие ремонтники буквально месяц назад успели наладить изрисованные граффити разбитый лифт, иначе добираться до 20-го этажа было бы довольно утомительно. Впрочем, пару раз по ходу пути кабина тряслась так, что Калашников мысленно приготовился к полёту вниз. Однако всё обошлось. Едва ступив за порог квартиры, Алексей ощутил устойчивый неприятный запах гари, так пахнут, вызывая першение в горле, сгоревшие волосы. Совсем как палёная кошка, цинично подумал он, проходя по скрипящим, до бела истёртым половицам в крохотную комнатушку. Жильще ещё хуже, чем у него.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 Горсточка пепла, частицы которого старательно собирали в пробирки ползающие по полу медоэксперты. Человек в кресле, одетый в белый халат, восседал в кресле и раскуривал гаванскую сигару с таким видом, что даже несведущий догадался бы, это начальник, которому позволено очень многое.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 Гарчон заметил Калашникова, массируя помятую медвежьими рукопожатием кисть. Даже имя покойного сказали только в машине, пока мы ехали сюда. От чего такая секретность? Понятно, что чем меньше народу в курсе ситуации, тем лучше, но всё равно максимум через час здесь обязательно нарисуются камеры от всех телеканалов. Надеюсь,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 Если бы не приличное воспитание, которое дала мне покойная мама, я бы охотно обласкал вашего шефа в тех выражениях, которым меня дальновидно научил грузчик Парферий. Покойная мама, отметил про себя Калашников, то, что доктор сам уже 100 лет как в могиле, а его маман давно живёт с ним в одном квартале, склефосовского не волновало.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 Примерно в половину третьего ночи убийца проник в помещение через открытое окно с помощью обычной пожарной лестницы. Об этом свидетельствует свеже содранная краска на её ступеньках. Не знаю, легко ли ему было лезть в кромешной тьме на 20-й этаж, но он это сделал. Нападение произошло приблизительно через 30 минут.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 Калашников со смаком употребил новое словечко, подсказанное ему московским пиар-менеджером. Да почему вокруг ничего не пострадало? По идее, квартира должна была просто взорваться. Никаких следов. И снова вы абсолютно правы, милостивый государь, согласился Стилифосовский, обмусоливая остаток сигары.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 Вся разница в том, что в воду, как вам хорошо известно, никакие подобные средства не действуют. Яд, тротил, кислота, пули бесполезны. Любые раны в течение 3 часов затягиваются. Мы все здесь, голубчик, и так уже трупы. Как мне кажется, мы имеем дело со специально разработанным составом.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 Палагал она всем, но обычно её носили только нижние чины. Из-под заломленной фуражки выбивался рыжий чуб, нос в форме картофелины чувствительно вздрягивал на зрями, ощутив неприятный запах палёной кошки. Лиха от козыря в калашникову, парень рявкнул так, что один из медэкспертов выронил пробирку. Здрави желаю вашего высокоблагородие. Казачий онцер-офицер Сергей Малинин считал в учреждении на хорошем счету в виду рядкой исполнительности, хотя на субъективный взгляд Калашникова был туп как баобаб. Именно ему он и позвонил первым делом, как только шеф скрылся за дверью. Опросил соседей: "Серёк, лениво опросил Алексей. Так точно. Малин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 чтобы захотеть сжечь его в самом пекле. Хирург флегматично пожал плечами и потушил сигару. По комнате, смешиваясь с запахом гари, поползли витиеватые ленты сиреневого дыма. Вы опытный человек, Алексей Григорьевич. Так зачем разыгрывать из себя орляндскую девственницу, убитый Редкостная сволочь. Я уверен в вы и сами это отлично понимаете, но могу проинформировать. Даже по самым скромным подсчётам покойного от всей души ненавидели как минимум 500 млн человек. Я надеюсь, милостивый государь, что эта информация существенно сузит вам круг подозреваемых. Довольная шуткой. Клефасовский захохотал. Калашников помолчал, в задумчивости покусывая нижнюю губу. Ситуация и правда не из лёгких. Никаких следов, никаких отпечатков. Никто из соседей ничего не слышал. На лицо полнейший глухарь, как обычно говорили в московской полиции, дело, которое чертовски трудно раскрыть. Как правило, его закрывали через год расследования. Алексей развернул пластиковый пакет и ещё раз поднёс к глазам удостоверение личности убитого. Адотловатое лицо, жидкие волосы, тусклые зрачки отливали холодом даже через целлофан. Когда этого человека доставили в город, пришлось отцепить дорогу, по которой его везли.